Дверь отворилась беззвучно, в ней появился свет восковых свечей и лица. Глядя по-прежнему в зеркало, не оборачиваясь, он узнал одно лицо, другое, третье. Вскочил, обернулся, выставив руки вперед, с отчаянную надеждой, что это ему только почудилось в зеркале, но увидел в действительности то же, что в зеркале, И из груди его вырвался крик беспредельного ужаса «Он! Он! Он!» Царевич упал бы навзничь, если бы не поддержал его сзади секретарь Вейнгард. «Воды! Воды! Царевичу дурно!» Вейнгард бережно усадил его в кресло, и Алексей увидел над собою склоненное доброе лицо старого графа Дауна. Он гладил его по плечу и давал ему нюхать спирт. «Успокойтесь, ваше высочество! Ради Бога успокойтесь! Ничего дурного не случилось! Вести самые добрые!» Царевич пил воду, стуча зубами о края стакана. Не отводя глаз от двери, он дрожал всем телом непрерывную мелкую дрожью, как в сильном ознобе. «Сколько их?» — спросил он графа Дауна шепотом. «Двое, ваше высочество! Всего двое! А третий, Я видел третьего!» — Вам, должно быть, почудилось. — Нет, я видел его! Где же он? — Кто он? — Отец! Старик посмотрел на него с удивлением. — Это от Сирока, — объяснил Вейнгард. — Маленький прилив крови в голове часто бывает. Вот и у меня с утра нынче все какие-то синие зайчики в глазах прыгают. Пустить кровь и как рукой снимет. — Я видел его, — повторял царевич. — Клянусь Богом, это был не сон. Я видел его, граф. Вот как вас теперь вижу. — Боже мой, боже мой! — воскликнул старик с искренним огорчением. — Если бы только знал, что ваше высочество не совсем хорошо себя чувствует, я ни за что не допустил бы. Можно, впрочем, мы теперь еще отложить свидание. — Нет, не надо. «Все равно, я хочу знать, — проговорил царевич, — пусть подойдет ко мне один старик, а того другого не допускайте». Он судорожно схватил его за руку. «Ради Бога, граф, не допускайте того. Он убийца. Видите, как он смотрит. Я знаю, он подослан царем, чтобы зарезать меня». Такой ужас был в лице его, что наместник подумал, «А кто их знает, этих варваров?» «Может быть, и в самом деле?» И вспомнились ему слова императора из подлинной инструкции. «Свидание должно быть устроено так, чтобы никто из москвитян, отчаянные люди и на все способные, не напал на царевича и не возложил на него рук, хотя я того не ожидаю. Будьте покойны, Ваше Высочество!» «Жизнью и честью моей отвечаю, что они не сделают вам никакого зла!» И наместник шепнул Вейнгарту, чтобы он велел усилить стражу.